Немую видеозапись из Микроленда 2 среди прочего показывают в зале, где проходит заседание административного совета «Пигмей-Прот». Вокруг овального стола сидят шесть членов совета, шесть основателей компании, затем представитель государства Франции, в данном случае Бенедикт Друэн, супруга президента Франции, которая внезапно стала проявлять страстный интерес к проекту, и Оливье Вашо, представитель частных акционеров. Этот последний, серьезный мужчина в костюме с галстуком, который, как кажется, только окончил высшую национальную административную школу. Полковник Наталья Овец включила свой ноутбук и подключает его к настенному проектору. На центральном экране появляется график, с повышающейся кривой динамики оборота компании. «Наш рост в настоящее время составляет 27% в месяц, что довольно редко встречается в промышленности в целом и в особенности во французской экономике. Думаю, что постепенно и государства, и предприниматели открывают для себя потенциал наших МЧ. «Значит...» «Мы можем быть довольны. Наши усилия оказались плодотворными», — заявляет Вашо. Не ответив ему, Наталья Овец продолжает показывать графики. «Помимо наших успехов в отношении операций с высоким уровнем риска, высокой радиации или инфекцией, в сферах хирургии и высокоточного машиностроения, мы также осуществляем прорыв на новые рынки». Она включает показ слайд-шоу. Все могут видеть улицу в Токио. Японцы, говорит она, возможно, после недавней миссии МЧ в Фукусиме делают у нас большие заказы. То же самое израильтяне и саудовцы. Последние благодаря нашему вмешательству на иранских ядерных ракетах. Сейчас в культуре этих трех стран существует потребление наших услуг, называемое из признательности. Часто посланным Мчам, даже не поручают миссии, но им оказывают почет во время специальных церемоний и торжественных празднеств. «Я этого не знала», — говорит Бенедикт Дроэн, делая пометки на своем планшете. Демонстрируются новые изображения, которые представляют океанское дно. Микролюди имеют более высокую сопротивляемость в условиях нахождения под водой. И спускаются в батискафах на очень большую глубину. Дюжину из них ангажировали, чтобы они сняли документальные фильмы про жизнь в океанской пучине. Их легкость может быть использована и в проекте самолета с солнечными батареями, который никогда не приземляется. На экране появляется аппарат с длинными крыльями Альбатроса, покрытыми фотогальваническими элементами. Бенедикт Дроен поднимает руку. «Это очень удачно. Я должна вам передать заказ от армии. Генеральный штаб хочет использовать МЧ в подводных лодках и миниатюрных самолетах. «В частном секторе я сам получил заказы от ученых, которые хотят исследовать среду, недоступную для человека», добавляет Оливье Вашу. «Мы могли бы создать сектор МЧИ-исследователи». Встает Давид Уэллс. «Я только что закончил обустройство...» нового здания в Микроленде 2 Мы могли бы разместить там университет, чтобы готовить там МЧА к такой специализации. Все одобряют это предложение. «Нам поступают заказы также из мира искусств», сообщает Аврора Камерер. Знаменитый фокусник, великий Тибор, которого вы все знаете, потому что видели его по телевизору, Хотел бы использовать М. Чей в своих гастрольных турне. Она разворачивает афишу, на которой изображен мужчина в цилиндре с блестящими глазами. Каким же образом? Он хотел бы прятать одну из них в двойном дне своего цилиндра. Как это делают с кроликами и черепахами? У Тибора другие идеи. Например, вынимать микрочеловечков из рукава или из карманов. Он хотел бы их использовать как пластических акробатов, женщин-змей. Им будет интересно, когда толпы будут им аплодировать. На экране появляются микрочеловечки, которые занимаются своими обычными делами, не подозревая, что великие готовы поставить перед ними новые вызовы. «Другие заказы» для широкой публики, продолжает «Аврора». В частности, в сфере кино. На прошлой неделе к нам приехал агент из Голливуда. Он хотел найти актрис М. Чей, которые могли бы заменить персонажей компьютерной графики. Он считает, что публика устала от марионеток и хочет возврата к аутентичности. А «Ничто не может заменить настоящее живое лицо и взгляд» который отражает настоящую личность. Это его собственные слова. Аврора цитирует эту фразу серьезным тону. «Какие роли?» — спрашивает Оливье Вашо, заинтригованный. «Роль феи-колокольчик в новой экранизации Питера Пэна, Джимини Крикет в новой экранизации Пиноккио, собравшиеся в восторге обсуждают новость». И, наконец, использование в ремейках «Властелин колец», «Гулливер и лилипуты», «Невероятно уменьшающийся человек» и «Штрумпфы». Список забавляет собравшихся, слышен смех. Но это еще не все. Они собираются снять фильм об истории. Ее голос становится тише, и она говорит «Эммы». 109. Лица становятся натянутыми. Идея идет от Спилберга, он сказал. Это пример женщины мятежной, мужественной и независимой, которая становится хозяйкой собственной жизни, несмотря на все испытания и на тот физический недостаток, каким является ее малый рост. Спилберг? Но разве он не слишком стар? Последний раз, когда я его видел по телевизору, у него был очень утомленный вид. Мне кажется, ему около ста лет. С ним по-прежнему очень считаются в Голливуде. — А насчет М109, — перебивает обеспокоенный Давид. — У нас есть какие-нибудь новости о ней? Наталья Овец качает головой. Вот уже девять месяцев мы заваливаем СМИ посланиями к ней с просьбой дать о себе знать. Возможно, у нее нет к ним доступа, — высказывает предположение Давид. Или она умерла, что наиболее вероятно, — заявляет Оливье Вашо, который не знал ее. Долго сохраняется напряженное молчание. Затем. Вы. «Подумали о том, какая актриса сможет сыграть Эмму-109?» спрашивает Бенедикт Друэн, поворачиваясь к молодой исследовательнице. «Ну, действительно, мы уже провели первый кастинг и даже выбрали Эмму-1527». «1527?», 1527? Ту, которая входит в труппу Королевского театра в Микролэнде? Действительно, она уже играла в классических вещах, например, таких как «Ромео и Джульетта» и «Сид» для своей публики, Чей. Она еще не знает об этом, но я уверена, ей будет лестно сыграть роль микрочеловека для публики из великих. Это отличный выбор. Она не только физически похожа на нее, но она тоже очень спортивная и будет здорово выглядеть в сценах с трюками, которые обычно выполняют каскадеры, в частности, когда она проникает в иранский бункер или борется с рыбами в открытом море, уточняет Пентеселе Кешишьян, которая вспоминает об испытаниях, пережитых храброй микроженщиной. Спилберг придумал финал более кинематографичный, чем действительность. Она борется с Доберманом, который для нее является огромным, как дракон, убивает его, но в конце концов умирает от ран, говоря, отныне больше ничего не будет таким, как прежде. Вокруг них вдруг начинают кружиться бабочки, вылетевшие из вольера. Синя бабочка монарх садится молодой женщине на палец они придумали и название фильма с игрой слов новая кровь говорит она глядя на бабочку ну хорошо а что еще аврора в артистическом мире спрашивает наталья производитель дисков хотел бы ангажировать нашу певицу эмму 1721. Он говорит, что ее голосок, тонкий и немного печальный, не похож ни на какой человеческий голос. Она напомнила ему Кейт Буш, когда топела в фильме «Грозовой перевал». «А ко мне», — объявила Нусксия, — обратились с просьбой создать хорал для его исполнения М. Чами, на манер полифонии пигмеев. Я попробовала подобрать три десятка вариантов. Она достает свой смартфон и включает воспроизведение звука. Из динамика слышно гармоничное пение. «Никогда не слышал таких голосов, это действительно впечатляет», — бормочет Вашо. «А мелодия?» — спрашивает Бенедикт Дрюен. Она была написана одним мчем. Одним мужчиной. Как у кузнечиков у них, похоже, у особей мужского пола. Есть врожденный талант создавать мелодии, чтобы приводить в трепет женщин. Кузнечики это забавно, говорит Бенедикт Друен. Если я правильно помню, вначале. Первые проекты вдохновлялись моделью насекомых. Полковник Овец подтверждает. Давид хотел, чтобы эволюция рода человеческого приближалась к эволюции муравьев, то есть чтобы люди были меньше по размеру и жили в больших городах. Аврора хотела, чтобы человечество эволюционировало в направлении модели пчел, то есть с преобладанием женщин, и хотела управлять химией гормонов для лечения и многократного повышения резистентности. А теперь Нусксе хочет, чтобы в своей эволюции МЧ приближались к кузнечикам. Две синие бабочки кружатся над вазой с фруктами. Присутствие людей мешает им взять свою добычу. «А вы, полковниковец, – спрашивает Бенедикт Друэн, – у вас тоже есть видение эволюции, связанное с насекомыми?» Женщина, похоже, удивлена таким вопросом. «Если мне нужно было бы выбрать модель, основанную на мире насекомых, я бы предпочла бы модель термитов». «Подземные города и культ королевы, несущий яйца». Оливье Вашо, не понимая, о чем они говорят, проявляет признаки нетерпения. «Ну что ж, вернемся к нашим баранам», — заявляет бизнесмен. «Спрос растет, и, я думаю, правильным будет расширить центр и, возможно, даже микроленд-2». Нам нужно подумать о более обширном городе микролюдей, с большим населением. Если площадь Микролэнда-1 составляла 10 на 10 метров, а Микролэнда-2 — 50 на 50, то почему бы не перейти к микроленду 3 с площадью 100 на 100 метров? Бенедикт Дроен наблюдает за бабочками, которые порхают вокруг них. «Я против», — сказал Давид. Как это против? Слишком рано осуществлять проект большого по размеру города. Микроленд-2 еще не использовал весь свой потенциал. Живая структура должна эволюционировать по стадиям, продвигаться вперед, а затем останавливаться, думать и только потом вновь продвигаться вперед, обросаясь на пролом в ничем не ограниченный рост? Мы рискуем получить перегрев. Метаморфоза — это кризис, то есть период, в ходе которого эволюция ускоряется, напоминает Бенедикт Дроян, чтобы поддержать своего коллегу. В природе иногда ускорение развития происходит резко, и это не создает проблем. Первая леди выставляет вперед указательный палец и на ее ноготь садится бабочка наши акционеры ждут быстрого роста дивидендов настаивает вашу я уже представил им цифры ожидаемых прибылей и после этого они увеличили инвестиции если эти цели не будут быстро достигнуты они пересмотрят свои планы инвестиций в сторону понижения «Финансисты пока еще не правят миром», — заявляет Давид. «И не им определять календарный график развития нашего предприятия». «Правительство также рассчитывает на вас, чтобы получить отдачу от государственных инвестиций», — считает нужным добавить супруга президента. «Не ускорять — это значит замедлять». Давид встает. А я говорю вам, что то, что строится без учета времени, не способно противостоять натиску времени. Развиваясь слишком быстро, мы получим в результате только бессмысленные риски. «Какие риски?» — спрашивает Бенедикт Дроен. Молодой ученый сжимает челюсти. Он же не может рассказывать им о проблемах, с которыми столкнулся во время своей первой прежней жизни с маленькими дикарями, сбежавшими из Атлантиды. «Вспомните хотя бы инцидент с Эммой-109», — заявляет он. Ну, теперь этот вопрос как раз урегулирован, а жизнь ММ 109 стала сюжетом фильма и таким образом даже источником дополнительных доходов для нас. Аврора встает, в свою очередь. «Думаю, Давид просто боится успеха», — говорит она. Он смотрит на нее ошеломленный. «Нет, это совсем не так, и ты это прекрасно знаешь. Мне только кажется, что все идет слишком быстро. Мы за очень короткое время перешли от серии провалов к внезапному успеху. То от нас требуют провести эвтаназию всех МЧ, а через несколько месяцев требуют увеличить их производство и расширить город микролюдей. Оливье Вашо считает уместным вновь высказаться. В рамках увеличения капитала компании и, следовательно, роста производства мы предусмотрели ряд мер. Прежде всего, создание Микроленда 3 что позволит перейти от стадии большой деревни К настоящему городу МЧ, в котором в период максимального подъема смогут жить около полумиллиона микрочеловечков. Полмиллиона Мчей? Пока наше первое поколение МЧ насчитывает одну тысячу, а следующее второе поколение три тысячи, напоминает Пентеселея Кишишьян. Энарх. Выпускник ЭНА, Национальной административной школы, достает из своего портфеля досье, вставляет флешку, подключает проектор, и на экране появляется план города. Мы обратились в агентство по урбанистическим проектам, и их креативщики разработали план ультрасовременного микрогорода, с проспектами, административными зданиями, жилыми домами, просторными парками. Он достает лазерную указку. Вот новый питомник. Как вы видите, мы предусмотрели его большие размеры. Он демонстрирует слайд-шоу, где представлены эскизы зданий со смелыми архитектурными решениями. Это новая школа, колледж, университет, новый собор. Новый Королевский дворец, мэрия, более просторный футбольный стадион, многоэтажная библиотека, кинотеатры. Все более просторное, более функциональное, с большей производительностью. Я получил зеленый свет от Совета акционеров, чтобы трансформировать наше ремесленное предприятие в индустриальный комплекс второй категории, объявляет человек в галстуке. И хорошая новость состоит в том, что все они готовы инвестировать капитал, потому что верят в этот проект. Вашот торжествующе улыбается. Для подкрепления своих позиций я обратился в Центр прогнозирования, который представил элементы исследования по проекту «Микроленд-3». Он делает успокаивающий жест. Они очень оптимистично настроены. Они прогнозируют, что в будущем году рынок найма МЧА, держитесь, оценивается в 10 тысяч рабочих мест. В месяц, удивляется Наталья Овец, в день, и у нас кривая роста, которая позволит нам постоянно иметь в мире На рынке аренды 300 тысяч МЧ. Давид садится. Он внимательно рассматривает своих коллег, на которых произвели большое впечатление графики и цифры, демонстрируемые на центральном экране. Что касается компании Пигмей Прод, то мои специалисты по прогнозам рассчитали, что вероятный рост оборота составит 43% в год. Эта цифра вызывает звуки одобрения. «Со своей стороны я получила предложение в дополнение к тому, что предлагает мсье Вашо», объявляет Бенедикт Дроен. «Это идея министра культуры. Трансформация центра в парк развлечений. Детям будет интересно наблюдать за микрогородом полным этих маленьких эльфов. Супруга президента вынимает флешку из аппарата, отдает ее хозяину и вставляет свою флешку. Проектор показывает картинки парка развлечений. Мы можем представить, что вокруг будущего микроленда 3 появятся различные магазины, где будут продаваться фильмы, снятые с М-чами, «Музыка, МЧ, ваша милая полифония, нусксия, ваши...» «Хватит!» — кричит Давид, вновь вскочив. «Думаю, никто не отдает себе отчета в том, что происходит. Это ведь мы говорим о новом человечестве, микролюдях». «Ну и что?» — удивляется Бенедикт Друэн. «Ими нельзя манипулировать, как игрушками». «Мы уже сталкивались с психологическими проблемами, и вы смогли полностью решить их благодаря воспитанию и религии, как мне кажется», — возражает она. «Я хотела бы по этому поводу поздравить вас с успехом, доктор Уэлс. Наталья Овец, озабоченная тем, какой оборот принимает заседание, закуривает сигарету и медленно вставляет ее в свой мундштук. «Чего вы конкретно опасаетесь?» «Доктор Уэллс», — спрашивает женщина-офицер. «Что наши микролюди бесконтрольно размножатся, как черепахи из Флориды, которые заполонили наши реки и озера. Мы не можем играть с живыми существами, как с неживыми предметами. Это не роботы. Мы ими полностью не управляем». «Мы ими полностью управляем», — возражает Аврора. «Мы контролируем немногих мужчин-производителей, которые оплодотворяют женщин МЧ, и мы можем в любой момент уничтожить яйца в инкубаторе». «Вы сошли с ума!» «Это не аргумент», — спокойно говорит Бенедикт Друэн. Давид вне себя выбегает из зала, хлопнув дверью. Бабочки, которые проникли в помещение, тут же прячутся за шторы. Я знаю его, он стал немного раздражительным в последнее время, но это пройдет, считает нужным отметить Наталья. Ну,сксия встает. Попробую его успокоить. Она также уходит. Полковник Овец наблюдает за голубым дымом, который кольцами выходит из ее манштука, поднимается и в дыму возникают причудливые фигуры. «Итак, мы говорим о парке развлечений для детей, полном маленьких женщин МЧ в костюмах эльфов, да?» Продолжает Вашо. «Со своей стороны считаю, что это превосходная идея. Можно предусмотреть там целую сеть торговых точек и помимо продажи культурных товаров, продажу производственных продуктов». «Что вы конкретно имеете в виду, Оливье? Ремесленную продукцию, произведенную микролюдьми? Деревья, бонсай, часы, игрушки и тому подобное?» Человек в костюме делает пометки в своем планшете. «Президент просил передать вам просьбу более личного характера», — продолжает Бенедикт Груэн. «Поскольку МЧ стали в некотором роде символом Франции», Осуществляющей инновации, он хотел бы, чтобы у него были МЧ, личные секретари в Елисейском дворце. Микросекретари, удивляется, Наталья Овец, которая прекрасно представляет себе президентский кабинет. Он подумал, что было бы хорошо иметь пару десятков крошечных женщин в униформе. «Готовых помочь ему в любое время и для решения любых задач». «А в чем конкретно состояла бы их работа?» – спрашивает скептически Карлица. «Они должны быть супер ассистентками Они могли бы, например, отвечать на телефонные звонки, подавать президенту ручку». Наводить порядок на его письменном столе, по его мнению, это произвело бы большое впечатление на глав государств, которые приезжают к нам с визитом. Это стало бы своего рода особенностью Елисейского дворца. Конечно, правительство будет платить постоянную плату за наем этого персонала. Наталья Овец встает и делает знак, что хотела бы завершить эту дискуссию. Меня не пугает рост фирмы, и в отличие от Давида все эти проекты не внушают мне страха. Но я думаю, что в одном он прав. Было бы хорошо переваривать каждую инновацию, прежде чем переходить к следующей. А пока предлагаю завершить это заседание Совета Пигмей-Проуд и перейти в столовую, чтобы вместе пообедать. По-моему, Аврора приготовила для нас настоящее пиршество с очень оригинальными блюдами. Кажется, косуле. Все встают. Подождите. Я хочу с вами поговорить. Наталья хватает Аврору за запястье. Та останавливается. Мы все как одна семья. Я хотела бы, чтобы мы не спорили в присутствии чужих людей. Но это не я вышла из себя, мне кажется. Бывшая шпионка не отпускает своего цепкого захвата. Мы должны выглядеть едиными перед этими двумя. Если они поймут, что у нас в нашем сообществе исследователей есть разногласия, Могу гарантировать вам, что они не приминут уговорить одних выступить против других, и мы потеряем все. Рука Натальи усиливает свой захват, молодая женщина морщится и старается вырваться. «Я же имею право говорить, что я думаю, так же, как Давид имеет право высказывать, что думает он. Если мы одна семья, то вы, моя дорогая Наталья». Мне не мать. Она хочет освободиться, но пальцы Натальи прям-таки впились ей в кожу. Между вами и Давидом что-то не так. То есть, я думала, это соперничество между учеными, но это что-то более сложное. Если вернуться к картинкам семьи, вы, как враждующие брат и сестра, Вы действительно хотите знать? Он мне уже признавался в любви, а я послала его. Со своей стороны я ничего к нему не чувствую. Наталья наконец соглашается выпустить руку молодой женщины. Та пожимает плечами и уходит из комнаты. Наталья выходит, идет в ангар и подходит к Давиду, который стоит, прижавшись к стеклу с мрачным видом. Он наблюдает за своими творениями, которые снуют в миниатюрном городе. «Они как дети», — вздыхает она. «На самом деле это так. Мы не знаем, что с ними будет, когда они станут взрослыми. Первое поколение — это уже взрослые. Индивиды, возможно. Но их цивилизация еще находится в фазе младенчества». Напоминает он. Они стоят вдвоем молча и разглядывают маленьких существ, которые прогуливаются по проспектам, веселятся и ругаются друг с другом, как любое людское сообщество, не представляя себе, какие вызовы встают перед ними. Некоторые МЧ замечают их и бросают ниц перед ними у стекла. Как родители мы должны их любить настаивает Давид. «А как боги, мы должны их направлять», отвечает Наталья. «Не представлял себе, что работа бога сопряжена с такой ответственностью». «Вы боитесь?» «Да, я боюсь совершить ошибки как создатель, а не как отец. Я осознаю, что каждый выбор, который мы делаем, будет иметь значительные последствия для истории их цивилизации. «А возможно, рикошетом отразится и на нашей», — продолжает женщина-офицер. Наталья берет молодого ученого за руку. «Никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мы имеем право не быть совершенными богами» он замечает группу крошечных женщин, которые совершают пробежку по стадиону. Однажды нам придется дать им отчет. Они чистые и невинные, у них нет прошлого полного насилия и эгоизма. Они не просили, чтобы их создавали. Я не представляю, как им объяснить, что их боги однажды совершили ошибку, потому что слишком увлеклись на административном совете, беспокоясь о том, какой будет кривая экономического роста. Наталья наблюдает за М.Ч. матерью, которая несет в руках свое яйцо и встречает другую мать, которая поместила свое яйцо в своего рода рюкзак в форме рюмочки для яйца. Они что-то обсуждают, и та, чей рюкзак кажется таким удобным, убеждает другую, что нужно использовать именно его. Дальше на стадионе идет матч, вокруг которого кипят страсти. «Вы слишком все усложняете, Давид. Я думаю о последствиях своих поступков. Если бы микролюди знали, что затевают поверх их голов, они бы испугались». Наталья рассматривает издалека группу Чей, которая, только что закончив строить дом, устраивает новоселье, приглашая соседей в гости. Все человечки радостные, спокойные, счастливые тем, что находятся у себя дома.